Книга пятнадцатая. Улица Ом-Арме. Глава первая. Бювар-предатель. Что значит судорожные волнения целого города по сравнению с бурей, свирепствующей в человеческой душе? Человек-пучина еще более глубокая, чем целый народ. В ту самую минуту, когда происходило описанное нами, Жан-Вальжан был в страшном возбуждении. Бездна снова вдруг разверзлась перед ним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 Накануне знаменательного дня 5 июня Жан Вальжан, сопровождаемый Казеттой и тетушкой Туссен, перебрался на улицу Омарме. Там ожидало его сильное потрясение. Казетта покинула улицу Плюме не без попытки к сопротивлению. В первый раз с тех пор, как Жан Вальжан и Казетта жили вместе, воля их, если не столкнулась, то по крайней мере, противостала одна другой. С одной стороны была лёгкая оппозиция, а с другой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 Жан-Вальжан ничего не взял с собой, кроме своего маленького благоухающего чемоданчика, прозванного Казеттой Неразлучным. Полные сундуки потребовали бы для своего перемещения носильщиков, а носильщики — те же свидетели. Туссен привела фиакор к калитке на Вавилонской улице, на нем все и уехали. Вот и все. Старушка с большим трудом получила позволение захватить с собой немного белья, несколько платьев и других принадлежностей туалета.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 Его совесть, закаленная во всевозможных привратностях судьбы, сделалась как бы навеки непоколебимой. Однако если бы в эту минуту кто-то заглянул вглубь его души, то увидал бы, что все ее устои пошатнулись под действием только что полученного неожиданного удара. Изо всех пыток, вынесенных им от преследовавшей его всю жизнь неумолимой судьбы, последняя пытка была самая жестокая.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 в итоге как мы не раз указывали вся эта смесь чувств сливавшаяся в одно целое и давшая в результате высокую добродетель делала из жана вальжана для Казетты отца и отца странного совмещавшего в себе одновременно деда сына брата мужа даже мать отца, который любил казетту боготворил ее видел в этом ребенке свое солнце прибежище семью отчизну рай и вот когда он убедился что все кончено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 сделать всё, что им было сделано и вдруг прийти к такому результату, обратиться в ничто. Как мы уже говорили, всё существо его возмутилось и затрепетало. Он до корней волос почувствовал могучее пробуждение эгоизма, услышал, как над ней его души отчаянно кричит его я. Бывают и внутренние катастрофы.